В два часа лаевский и Надежда федоровна сели обедать вот, вот. Ну, на здоровье, кухарка кушайте. подала им рисовый суп с томатами кушайте, кушайте. М -м. каждый день одно и то же от чего бы не сварить щей капусты нет странный.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 Быть может, умер по его вине. Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо. Лоевский лежа задрал ноги, чтобы надеть сапоги. Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа...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 Своей нерешительностью я напоминаю Гамлета. Ах, как верно Шекспир подметил. Ах, как верно!»